Что выражает это словечко переплетения? Оно схватывает лишь наиболее бросающуюся в глаза черточку происходящего у нас перед глазами процесса. Оно показывает, что наблюдатель перечисляет отдельные деревья, не видя леса. Оно рабски копирует внешнее, случайное, хаотическое. Оно изобличает в наблюдателя человека, который подавлен сырым материалом и совершенно не разбирается его в смысле и значении случайно переплетаются владение акциями отношения частных собственников но то что лежит в подкладке этого переплетения то что составляет основу его есть изменяющиеся общественные отношения производства когда крупное предприятие становится гигантским и планомерно на основании точного учета массовых данных организует доставку первоначального сырового материала в размерах двух третей или трех четвертей всего необходимого для десятков миллионов населения, когда систематически организуется перевозка этого сырья в наиболее удобные пункты производства, отделенные иногда сотнями и тысячами верст один от другого, когда из одного центра распоряжаются всеми стадиями последовательной обработки материала вплоть до получения целого ряда разновидностей готовых продуктов, Когда распределение этих продуктов совершается по одному плану между десятками и сотнями миллионов потребителей сбыт керосина и в Америке и в Германии американским керосиновым трестом, тогда становится очевидным, что перед нами налицо обобществление производства, а вовсе не простое переплетение, что частнохозяйственные и частнособственнические отношения составляют оболочку которая уже не соответствует содержанию, которая неизбежно должна загнивать, если искусственно оттягивать ее устранение, которая может оставаться в гниющем состоянии сравнительно долгое, на худой конец, если излечение от оппортунистического нарыва затянется время, но которая все же неизбежно будет устранена. Восторженный поклонник немецкого империализма Шульце-Геверниц восклицает. Если в последнем счете руководство немецкими банками лежит надеженнее лиц, то их деятельность уже теперь важнее для народного блага, чем деятельность большинства государственных министров. О переплетении банковиков, министров, промышленников, рантье здесь выгоднее позабыть. Если продумать до конца о тех тенденций, которые мы видели, то получается. Денежный капитал наций объединен в банках. Банки связаны между собой в картель. Капитал наций, ищущий помещения отлился в форму ценных бумаг. Тогда осуществляются гениальные слова Сен-Симона. Теперешняя анархия в производстве, которая соответствует тому факту, что экономические отношения разверываютются без единообразного регулирования, должна уступить место организации производства. Направлять производство будут не изолированные предприниматели, независимые друг от друга, не знающие экономических потребностей людей. Это дело будет находиться в руках известного социального учреждения. Центральный комитет управления, имеющую возможность обозревать широкую область социальной экономии с более высокой точки зрения, будет регулировать ее так, как это полезно для всего общества, и передавать средства производства в подходящие для этого руки, а в особенности будет заботиться о постоянной гармонии между производством и потреблением. Есть учреждения, которые включили известную организацию хозяйственного труда в круг своих задач, банки. Конец цитаты. Мы еще далеки от осуществления этих слов Семь Симона, но мы находимся уже на пути к их осуществлению. Марксизм иначе, чем представлялась его Маркс, но только по форме иначе. Нечего сказать, хорошее опровержение Маркса, делающее шаг назад от точного научного анализа макса к догадке, Хотя и гениальное, но все же только догадки. Сен-Симона. Написано в январе-июне 1916 года. Впервые напечатано в середине 1917 года в Петрограде,